Книга 6. Глава 1. То, что мы ищем, — это начало и причины существующего, при том, конечно, поскольку оно существующее, а именно, имеется некоторая причина здоровья и хорошего самочувствия, а также начало, элементы и причины математических предметов, И вообще, всякое знание, основанное на рассуждениях или каким-то образом причастное рассуждению, имеет своим предметам более или менее точно определенные причины и начало. Но всякое такое знание имеет дело с одним определенным сущим и одним определенным родом, которым оно ограничивается, а не с сущим вообще и не поскольку оно сущее, и не дает никакого обоснования для сути предмета, а исходит из нее». В одном случае, показывая ее с помощью чувственного восприятия, в другом принимая ее как предпосылку, оно с большей или меньшей строгостью доказывает то, что само по себе присуще тому роду, с которым имеет дело. А потому ясно, что на основе такого рода наведения получается не доказательство сущности или сути предмета, а некоторый другой способ их показа. И точно так же такие знания ничего не говорят о том, существует ли или не существует тот род, с которым они имеют дело, ибо одна и та же деятельность рассуждения должна выяснить, что есть предмет и есть ли он. Так как учение о природе также имеет теперь дело с некоторым родом сущего, а именно с такой сущностью, которая имеет начало движения и покоя в самой себе, то ясно, что оно учение не о деятельности и не о творчестве. Ведь творческое начало находится в творящем, будь то ум, искусство или некоторая способность, а деятельное начало — в деятеле, как его решение, ибо сделанное и решенное — это одно и то же. Поэтому, если всякое рассуждение направлено либо на деятельность или на творчество, либо на умозрительное, то учение о природе должно быть умозрительным, но умозрительным знанием лишь о таком сущем, которое способно двигаться, и о выраженной в определении сущности, которая по большей части не существует отдельно от материи. Не должно остаться незамеченным, каковы суть бытия вещи и ее определения, ибо исследовать без них — это все равно, что не делать ничего. Из определяемых предметов и их сути одни можно сравнить с курносым, другие — с вогнутым. Они отличаются друг от друга тем, что курносы есть нечто, соединенное с материей, ведь курносы — это вогнутый нос. А вогнутость имеется бесчувственно воспринимаемой материей. Так вот, если о всех природных вещах говорится в таком же смысле, как о курносам, например, о носе, глазах, лице, плоти, кости, живом существе вообще, о листе, корне, коре, растении вообще — ведь определение ни одной из них невозможно, если не принимать во внимание движения, они всегда имеют материю. То ясно, как нужно, когда дело идет об этих природных вещах, искать и определять их суть, и почему исследование души также отчасти относится к познанию природы, а именно постольку, поскольку душа не существует без материи. Что учение о природе таким образом есть учение умозрительное, это очевидно из сказанного. Но и математика — умозрительная наука. А есть ли она наука о неподвижном и существующем отдельно, это сейчас не ясно. Однако ясно, что некоторые математические науки рассматривают свои предметы как неподвижные и как существующие отдельно. А если есть нечто вечное, неподвижное и существующее отдельно, то его, очевидно, должна познать наука умозрительная. Однако оно должно быть предметом не учения о природе, ибо последнее имеет дело с чем-то подвижным, и не математики, а наука, которая первее обоих. В самом деле, учение о природе занимается предметами, существующими самостоятельно, но не неподвижными. Некоторые части математики исследуют, хотя и неподвижное, однако, пожалуй, существующее не самостоятельно, а как относящееся к материи. Первая же философия исследует самостоятельно существующее и неподвижное, а все причины должны быть вечными, особенно же эти, ибо они — причины тех божественных предметов, которые нам являются. Таким образом, имеются три умозрительных учения — Математика, учение о природе, учение о божественном. Совершенно очевидно, что если где-то существует божественное, то ему присуща именно такая природа. И достойнейшее знание должно иметь своим предметом достойнейший род сущего. Так вот, умозрительные науки предпочтительнее всех остальных, а учение о божественном предпочтительнее других умозрительных наук. В самом деле мог бы возникнуть вопрос, занимается ли первая философия общим или каким-нибудь одним родом сущего, то есть какой-нибудь одной сущностью. Ведь не одинаково обстоит дело и в математических науках. Геометрия и учение небесных светилах занимаются каждой определенной сущностью, фисис, а общая математика простирается на все. Если нет какой-либо другой сущности, кроме созданных природой, то первым учением было бы учение о природе. Но если есть некоторая неподвижная сущность, то она первее, и учение о ней составляет первую философию, при том оно общее знание в том смысле, что оно первое. Именно первой философии надлежит исследовать сущее как сущее, что оно такое и каково все присущее ему как сущему. Глава вторая.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 Поэтому Платон был до известной степени прав, когда указывал, что несущее — это область софистики. В самом деле рассуждения софистов, можно сказать, больше всего другого имеют дело с превходящим. Например, рассуждение о том, разное ли или одно и то же образованность в искусстве и знание языка. Точно так же, разное ли или одно и то же образованный кориск и кориск.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 Так, если в летнее время наступит ненастье и холод, мы скажем, что это произошло случайно, а не тогда, когда наступает зной жара, потому что последнее бывает летом всегда или в большинстве случаев, а первое — нет. И что человек бледен — это нечто приходящее, ведь этого не бывает ни всегда, ни в большинстве случаев. Живое же существо человек есть не непревходящим образом».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 Что имеются начало и причины, возникающие и уничтожающиеся без необходимого возникновения и уничтожения, это очевидно. Ведь иначе все существовало бы по необходимости, раз у того, что возникает и уничтожается, необходимо должна быть какая-нибудь непревходящая причина. В самом деле, будет ли вот это или нет? Будет, если только произойдет вот это другое. Если же не произойдет, то нет а это другое произойдет, если произойдет третье. И таким образом ясно, что постоянно отнимая у ограниченного промежутка времени все новые части времени, мы дойдем до настоящего времени. Так что такой-то человек умрет от болезни или же насильственной смертью, если выйдет из дому, а выйдет он, если будет томиться жаждой, а это будет, если будет другое, и таким образом дойдут до того, что происходит теперь или до чего-то уже происшедшего. Например, это произойдет, если он будет томиться жаждой. А это будет, если он ест нечто острое. А это или происходит, или нет. Так что он необходимым образом умрет или не умрет. Точно так же обстоит дело, если перейти к прошлым событиям. Ведь это, я имею в виду происшедшее, уже в чем-то наличествует. Следовательно, все, что произойдет, произойдет необходимым образом. Например, смерть живущего, ибо что-то для этого уже возникло, например, наличествуют противоположности в том же теле. Но умрет ли он от болезни или насильственной смертью, это еще неизвестно. Это зависит от того, произойдет ли вот это. Ясно таким образом, что доходит до какого-то начала, а оно до чего-то другого уже нет. Поэтому оно будет началом того, что могло быть и так, и иначе, и для его возникновения нет никакой другой причины. Но какого рода началу и какого рода причине восходит здесь превходящее, к материи или целевой причине или движущей причине, это надо рассмотреть особенно. Глава 4. Оставим теперь вопрос о том, что существует как превходящее,